463. Гуру. Каждая мысль человека — это ниточка связи с окружающим его миром и различными сферами пространства. Обычно мысли идут самотеком, но если их выбирать или утверждать сознательно, так канал связи соединят сознание со звучными мыслями, слоями и явлениями внешнего порядка.